Аида. 16 июля 1888 года. Аида сделала зал Ковенгарден полным в субботу, так же эффективно, как Трубадур сделал его пустым недели раньше. Не потому, что Аида относительно свежая и в разных отношениях интересная сама по себе, была по существу гораздо более рациональным развлечением, чем Трубадур. Но просто потому, что Аида, как она сейчас поставлена, дает лучшим артистам возможность показать себя, тогда как Трубадур поставлен так, чтобы просто-напросто дать им отдых. Представление первых двух актов можно счесть неудовлетворительным. Мадам Нордика, достаточно густо замазанная коричневой краской на лице и на руках, пела совершенно бесцветным голосом. Сеньор Манчинелли дирижировал сцены во дворе и в храме в варварской манере, убежденный в том, что древние египтяне представляли собой племя дикарей. Вообще-то любой может убедиться, что египтяне обладали большей цивилизованностью, чем нынешнее общество, которое в требуемом этикетном вечернем платье ежедневно созерцает затылок сеньора Манчинелли. Лишь со сцены триумфального возвращения Родомеса с войны Галерка начала воодушевленно аплодировать. К счастью, инцидент, который случился в начале третьего акта, укрепил установившееся хорошее настроение. Рамфис и Амнерис со свитой подплывали к храму на Бутафорской барке. На ее высоком носу, поднятом на добрых пять футов над водой, стоял египетский гребец, направлявший судно по залитым лунным светом водам Нила. И все было прекрасно, пока царская компания была на борту, уравновешивая его. Но стоило ей сойти на берег, как барка перевернулась, и туземец полетел вниз головой. Пламенный призыв сеньора Наварини «Войди в храм Изиды!» потонул в истерическом хохоте. То ли оперных богов ублажила жертва незадачливого лодочника, который так и не вынырнул из волн, то ли его судьба сделала его коллег более серьезными, Но факт остается фактом. Представление с этого момента заметно улучшилось. Голос госпожи Нордика утратил вялость и зазвенел с проснувшимся чувством. Восхитительная манера пения, которой она, к сожалению, не всегда следует, позволила ей представить легкое, искусное и совершенное звучание верхних нот. Это невыразимое утешение для присыщенных ф оперы. Слышать, как ноты над третьей добавочной линейкой звучат не как отчаянный вопль ординарной Примадонны. Первый по положению в театре, но не по праву лучший. Господин Жан де Решке тоже с этого момента взял себя в руки и так восхитил зал чарующим исполнением финала третьего акта, что занавес опускался под взрыв аплодисментов. Правда, господин Решке вдруг утратил элементарное достоинство в дуэте Самнерис в первой сцене последнего акта. Но это никак не омрачило его большой успех. Публика, очарованная им, приняла его трактовку с энтузиазмом. Сеньор Дандраде, с кожей кофейного цвета, облаченный в тигровые шкуры, напыщенно и надсадно отдекламировал роль Аманасро в манере, против которой должен восстать здравый смысл. Почему пленного эфиопского царя надо представлять на итальянской сцене, как взбешенного Готентота, понять трудно. Варди, конечно же, не имел такого намерения, о чем говорит сам характер музыки. Госпожа Аскальки играла Амнерис со страстью и определенной трагической грацией, которая позволила бы ей стать настоящей актрисой, если бы вообще было возможно стать актрисой в той атмосфере абсурда, которой приговорен дышать любой оперный артист.